Глава сорок вторая. Не было времени арестовывать Фарнхэма. Луиза предупредила оставного т офицера, чтобы он не покидал округ, и вместе с Фаррелом отправилась на поиски Джеффри Симонса. м Бушевал еще один шторм, такой, что фургоны на стоянках сотрясались на своих основаниях. Не будем его арестовывать, спросил Фаррел, как только они вернулись в машину. Фарнхэма. Дело для участка по борьбе с коррупцией. Все равно, даже если они защищали ребенка, если ф а р н х э м приложил руку к фальсификации отчета о пожаре, я п р о с л е ж у чтобы его привлекли к ответственности. Луиза проигнорировала пропущенные звонки Финча, но Фаррелл прослушал голосовое сообщение, отправленное на его телефон. Финч хочет, чтобы мы вернулись в участок. Что-то не то с этим монсеньором Эшли. Подождет, коротко бросила Луиза и переключила дворники на полную мощь. Движение на выезде из Брина было замедленным. л и в е н ь мешал продвижению автомобилей по трассе. Может, вызовем его? Насчет Джеффри Симонса, спросил Фаррел, едва они выехали на главную дорогу. Давайте сначала выясним, сможем ли мы найти этого человека. Начнем с проверки адреса, который дал нам ф а р н х а м а там посмотрим. Ни Финчу, ни Робертсону пока не нужно знать о Симонсе. Луиза решила, что сообщит им подробности после того, как поговорит с членами его семьи. До тех пор она хотела узнать как можно больше о поджоге и о том, почему скрыли его факт и кто еще был вовлечен в процесс фальсификации. Дом Симонсов находился на Холмс-роуд в поместье Олдмиксон. Луиза срезала путь через заднюю часть холма, чтобы добраться до нужного адреса. Дорога отходила от главной Винтерстоук-роуд. А дом Симонса м находился через две двери от конца дороги. Свет в окнах был вырублен, и никто не ответил, когда Луиза нажала на дверной звонок. Давайте вернемся в участок и узнаем о них все, что сможем. Сюда приедем позже, предложила она. К тому времени, когда Луиза и Грег добрались до набережной Уэстона, потемневшее небо опустилось так низко. что сквозь з а л е т а е дождем ветровое стекло б л э к у л л с трудом различал границу, где встречаются море и небо. Одно гигантское черное облако растянулось вдоль побережья, словно город обнесли стеной. Луиза развернула машину и направилась обратно к участку. Она проигнорировала очередной звонок Финча. Влажная жара и запахи пота и еды. Заполнили п р и е м н ы е участка, а окна запотели от конденсата. Когда они прибыли в офисе, воцарилась тишина. Финч сидел в кабинете Роберсона, т и Луиза приготовилась к тому, что один из них начнет что-то выговаривать ей перед всей командой. Я бросаю тебе вызов, подумала Блэквел. Посмотрите, что можете узнать о семье Симмонс, а я пойду и поговорю с Роберсоном. т Сказала она Фарреллу, поскольку решила опередить двух полицейских. Шеф, Грег, давайте пока оставим это строго между нами. Договорились? Фаррел улыбнулся ей, и на этот раз это не показалось Луизе отталкивающим. Конечно, вы босс-шеф. Босс-шеф, мне нравится такое обращение. Спасибо, Грег. Фаррел кивнул и направился к столу. Значит, жива? Поинтересовался Робертсон, когда она вошла в кабинет. Финч был явно раздражен. Если бы не Робертсон или если бы они вернулись в штаб-квартиру, Тимати точно набросился бы на нее с т и р а д о й Но сейчас Луиза б л э к в у л л под защитой. Не хотите рассказать нам, где вы были? – спросил Финч. Шла по следу, – ответила Луиза. Весь день, верно. б л э к в у л л рассказала им о встрече с Беном ф а р н х а м о м И о том, как он пытался избежать их расспросов, про д ж е ф ф а Симонса м она не у п о м я н у л а Ну а я весь чертов день пытался найти этого монсеньора Эшли, поделился Финч. Он не отвечал ни на какие звонки. Церковь говорит, Эшли на пенсии, но время от времени работает вне ш т а т н Однако о они не спросили, подозревается ли он в причастности к смерти Вероники Ллойд или отца Малигана. Финч повторял это для Робертсона. Но Луиза была не поколебима. Эшли сам подошел ко мне, парировала она. Все это записано в отчете Холмс. Я читал, Луиза, но на каком основании, от чьего имени он связался с вами? Он никогда не претендовал на то, чтобы представлять кого-либо. Обеспокоенный гражданин, так он объяснил. Во время нашей первой встречи Эшли просто рассказал мне о пяти ранах. Во второй раз мы обсуждали пожар в церкви Святой б е р н а д е т т ы Хорошо было бы еще раз поговорить с ним, Лу. м о н т е н ь о Эшли, потенциальный подозреваемый, признёс о Финч. Луиза не могла поверить, что у него хватило наглости назвать её Лу. Я ему позвоню, но вовсе не считаю, что Эшли надежный подозреваемый. Тимати, ответила она. Робертсон закрыл глаза, явно недовольный, что оказался между двух враждующих сотрудников. Можете позвонить ему сейчас, Луиза? – спросил Робертсон. «Спасибо – Спасибо, – добавил начальник. Да, сэр, – ответила Луиза и вышла из кабинета. Трейси остановила б л э к в у л когда та уходила. Ты в порядке? – спросила она. Женщина н е с л а большую папку с бумагами, капелька пота стекала по ее лбу. Да, немного напрягает, что Финч здесь. Он пытается перехватить власть. Это не удивительно. Позволь мне взять несколько из них. Предложила помощь Луиза. Жара в офисе была невыносимой. Похоже, смотритель здания переусердствовал с регулировкой термостата. Ты должна игнорировать его лу. Продолжай в том же духе. Я пытаюсь, поверь мне. Луизе хотелось рассказать Трейси о ночных сообщениях. о продолжающихся домогательствах Тимати Финча п о с л е д е л а у о л т о н а но если когда-нибудь и будет время поделиться этим, то явно не сегодня. Трейси подвела Блэквелл к свободному столу, откуда их разговор не был слышен всем остальным в офисе. Послушай, я просто хотела сказать тебе, что Томас вернулся к жене. Я не думаю, что в последнее время ему было легко, но по словам Томаса, они собираются наладить отношения. Хорошо. Тома сказал тебе все это после того, как нет, я, видимо, уже повзрослела и поняла, что это была о ш и б к о й для нас обоих, и я рада за него. А твой парень в Бристоле? Чувствую себя виноватой, что говорю так, но раз он ничего не знает, то это не причинит ему вреда. Звучит ужасно. Луиза не чувствовала себя вправе давать какие-либо советы по отношениям. Встречаешься с ним всего несколько недель? Пару месяцев? Нет смысла портить все из-за одной дурацкой ночи. Как думаешь? Луиза улыбнулась и слегка сжала плечо подруги. Фаррелл ждал Блэкволл в кабинете. Она закрыла дверь и заметила, что Финч смотрит в их сторону. Есть ли новости? Судя по моей информации, Джефф Симонс м работает водителем фургона. Доложил Фаррелл и показал распечатку из Меркьюри с рекламой услуг по перевозкам и координатами этого человека. Пробовал позвонить по этому номеру, автоответчик. Я нашел по Симонсу к о е какие старые данные. Раньше он работал с т о л е р о м Мне удалось разыскать бывшего клиента Джеффа по отзывам в интернете. Тот сообщил, что Джефф Симонс довольно хорошо знает свое дело, немного замкнутый, судя по всему, и всегда носил перчатки. Мне еще не удалось разыскать его мать. Ладно, успехов, г р е г и еще одно. Отец, Тревор Симонс. Он не просто умер, Тревор. Покончил с собой.